Забыв всю свою злость и все обиды, Дженнис сын видел в отце своего лучшего друга, своего учителя и даже ученика. Ибо старый писатель, живое чудо, переживал обновление. Подобно тому, как сын глубоко изучил структуру отцовских драм, так и отец под влиянием сына все больше склонялся к реализму. Он отказался от своих королей и герцогинь, ради буржуа и маленьких людей. Мраморных дел мастер, пьеса бытовая и простая. Граф Герман — это мулька криста без мести, без тирад. У отца и сына была семейная жилка, на которой держались их драмы и комедии. Уба, а в особенности сын, Считали также, что писатель может и должен защищать определенные тезисы. Как раз это и возмущало Гюстава Флобера. «Заметьте, люди делают вид, будто путают меня с молодым Алексом. Моя Бовари стала дамой с камелиями. Вот тяна». Гюго, после смерти Дюма-отца, сравнивал двух Дюма. Отец был гений. «Сказал он, и у него было даже больше гениальности, чем таланта. В его воображении рождалось множество событий, которые он вперемешку бросал в печь. Что выходило оттуда, бронза или золото? Он никогда не задавался этим вопросом. Пол его тропической натуры не оставал от того, что он расточал его на свои удивительные произведения». Он испытывал потребность любить, отдавать себя. И успех его друзей был его успехом. «А Дюма сын?» — спросили Гюго. «Тот совсем другой. Отец и сын находятся на разных полюсах. Дюма сын — это талант. У него столько таланта, сколько его может быть у человека. Но... Ничего, кроме таланта. Такие же чувства примерно в 1859 году выразила графиня Даш. Вот что она сказала про Дюма отца. На Дюма можно досадовать только издали. Являешься к нему в совершенно праведном гневе, исполнившись вражды. Но, увидев его добрую и умную улыбку, его сверкающие глаза, его дружелюбно протянутую руку, сразу забываешь свои обиды. Через некоторое время спохватываешься, что их надо высказать. Стараешься не поддаваться его обаянию, почти что боишься его, до такой степени оно смахивает на тиранию. Идешь на компромисс с собой, решаешь выложить ему все, как только он кончит рассказывать. Он в одно и то же время искренен, искрытен. Он не фальшив. Он лжет, подчас и не замечая этого. Он начинает с того, что лжет, как мы все по необходимости, излезти. Рассказывает какую-нибудь апокрифическую историю. Через неделю эта ж эта выдуманная история, становится для него правдой. Он уже не лжет. Он верит тому, что говорит. Он Убедил себя в этом и убеждает других. Чему никто не захочет поверить, и что, тем не менее, истинная правда, это баснословное постоянство великого романиста в любви. Заметьте, я не говорю «верность». Он установил коренное различие между этими двумя словами, которые, по его мнению не более схожи между собой, чем определяемые ими понятия. Он никогда не способен был бросить женщину. Если бы женщины не оказывали ему услугу, бросая его сами, при нем и по сей день состояли бы все его любовницы, начиная с самой первой. Никто так не держится за свои привычки, как он. Он очень мягок, и им очень легко руководить. Он нисколько не возражает против этого. Дюма искренне восхищается другими,